Глава 5. Помощь, откуда не ждали. Вы знаете, какие человек испытывает ощущение, когда проваливается зимой в прорубь? Я вот знаю. Было у меня такое неприятное воспоминание. Тогда я ушла под воду в 20 мороз. Все тело мгновенно пронзает сотни мельчайших ледяных иголочек, которые с каждой секундой впиваются все глубже и глубже. Все у тебя, как снаружи, так и изнутри сковывает от невыносимого холода. Ноги сводят судорогой, а в голове стучит только одна мысль поскорее выбраться на сушу. Сейчас было примерно то же самое. Едва призрак коснулся меня, как все тело моментально пронзило холодом, словно я действительно окунулась в ледяную воду. Сердце и горло сковало тисками, не давая возможности нормально вздохнуть, а из легких буквально выбили весь воздух. А я просто столбенела и старалась остаться в сознании. Сколько это продолжалось, не знала. Может, минуту, а может, несколько секунд, но по ощущениям прошло не меньше часа. И когда призрак наконец вылетел обратно, я покачнулась, судорожно глотнула воздуха, словно и правда долго находилась под водой, а затем тяжело облокотилась о стену. Просто силы как-то слишком быстро решили меня покинуть, и на ногах стоять было уже невыносимо. Что это было? Если в этом абсурдном мире еще разумные призраки имеются, помимо магов с драконами, то ноги уносить отсюда нужно как можно быстрее. Иначе долго я тут не протяну и точно присоединюсь к этим самым привидениям. Призрак же не спешил уходить из помещения. Наоборот, навис над мной сверху и даже стал выглядеть как-то более грозно. А я и так была на грани нервного срыва после всех своих приключений. Но тут истерика пригрозила уже более явственно захлестнуть меня с головой. Поэтому на прозрачного человека я смотрела со смесью ужаса и паники. Мне даже показалось, что этот полтергейст немного увеличился в размерах. "Кто ты такая? И где леди Лионелла Эльману Ленгрант, старшая дочь моего уважаемого правнука в пятом поколении?" пророкотал он потусторонним голосом, после чего у меня сердце в пятки убежало, а все тело покрылось болезненными мурашками. Приплыли. Я только и смогла вымылась под пристальным потусторонним взглядом. Это что же получается? Призрак сразу понял, что я не настоящая Леона, благодаря одному прикосновению. Спрашиваю еще раз: "Кто ты такая и где настоящая леди Леонель Эльмануленграс?" Честно, мне стало очень страшно. Все же не каждый день с тобой разговаривают привидения, да еще и в таком враждебном тоне. Как-то сильно захотелось самой стать невидимой и просочиться сквозь стену, подальше от жуткого, под взгляда. Однако я поняла одно. Улизнуть от ответа не только не получится, но это приведет к необратимым последствиям, причем не самым радужным. Это живого человека можно постараться обмануть, с призраками такой номер не прокатит. Поэтому я несколько раз глубоко вздохнула, собираясь с мыслями и стараясь успокоиться, а затем, запинаясь, рассказала этому призраку все. как прочла Машкину книгу, увидела странный сон, который сном-то не оказался, как проснулась тут, в чужом мире и в чужом теле. Про встречу с лордом Дарганом тоже упомянула, как и про его желание расторгнуть помолвку, а также про свою светлую магию и недавний проведенный ритуал проверки крови. В общем, все выдало по Призрак слушал внимательно, не перебивал, и с каждым моим словом хмурился все сильнее. Под конец рассказа помрачнел еще больше. Мамочки, если он сейчас разозлится и вылетит прочь, то мне конец. Значит, лорд Ренард Дарган приступил к закон, который создал его предок, и призвал душу невесты для ритуала сказал он задумчиво, подлетая к креслу и делая вид, что садится у него, и даже не побоялся последствий. Что ж, риск дело благородное, но не всегда благодарное. И в итоге вместо благородной леди он призвал и номерианку с ужасными манерами. Удивительно, но призрак словно разговаривал сам с собой, не обращая на меня никакого внимания. Я же сидела в кресле напротив и была не жива, не мертва. Хотя последняя реплика неприятно уколола, но я пропустила ее мимо ушей, ведь в какой-то степени он был прав. Воспитание мне отнюдь неблагородное». осложняет всю ночь артайского новолуния, продолжал он. Следующая подобная возможность вернуть мою правнучку выпадет только через год, и доселе придется». Через год? выросли воскликнула я, «Ибивай монолог пра пра кого то там Вы хотите сказать, что я застряла в этом мире на целый год? Скорее всего, моя внезапная реплика не понравилась призраку, так как он недовольно скривился. Именно, юная леди, надменно проговорил он. Ночь Артайского Новолуния бывает только раз в году, аккурат перед днём почитание вартана. Именно тогда наши миры соприкасаются и могут взаимодействовать друг с другом. В иное время переселение душ между нашими мирами невозможно. Мамочки, получается для того, чтобы попасть обратно домой, в своё тело, мне нужно ждать следующую ночь какого-то там новолуния. целый год жить в этом абсурдном, неприветливом мире, стараться понять, как он устроен и выдавать себя за другую. Целый год не видеть Машку с её любимыми фэнтези-романами, рассудительную Дашку, которая может вытащить из любой переделки. умницу Аню, любимых родителей, своих друзей, свою жизнь. Я сильно зажмурилась, а затем и вовсе закрыла лицо руками, чтобы остановить непрошенные слезы. Но они вопреки желанию все равно полились. Никогда не считала себя слабой. Всегда трезво оценивала любую ситуацию, старалась не раскисать и искать пути выхода. Но дело в том, что сейчас иного выхода не было, только смириться и ждать. "Почему вы плачете?" юная леди, удивленно переспросил призрак. Вы находитесь сейчас в лучшем положении, чем моя праправнучка, Уважаемая леди Леонель Ленгрант. сомневаюсь, что в вашем мире ей понравится, особенно если судить по тому ужасу, что я увидел в вашей памяти. Так что вам еще благодарное быть нужно. За что? вскрикнула я, мгновенно оторвав руки от лица. За что мне быть благодарной и кому? Лорду Даргану? за то, что меня вытащили из моего мира? и засунули в ваш более сумасшедший и абсурдный за то, что целый год мне придется строить из себя злобную гордячку и жить не своей жизнью, за то, что не увижу своих родителей, друзей, оторвусь ото всех на целый год. Да, я не живу в богатстве и роскоши, не собираюсь замуж за драконов и не владею магией. По сравнению со всем этим, я вела жестом библиотеку. Она может показаться скучной, бледной, Неинтересно, но это моя жизнь. Она меня полностью устраивала, и я не просила перекидывать меня сюда. На последних словах губа задрожала, и из глаз с новой силой полились слезы. И как бы я себя не успокаивала, как бы не утешала, ничего не помогало. Ревела я долго, выплескивая в мир всю обиду за несправедливость, с которой столкнулась. Призрак какого-то там пра-пра тоже молчал и все еще сидел напротив, больше не приставал ко мне с разговорами. А я не настаивала. Мне было необходимо выплакаться. Я не хочу жить чужой жизнью, всхлипнула тихо. Не хочу выходить замуж по расчету или по чьей-то прихоти. Я просто хочу домой, последние слова практически прошептала, вытирая глаза ладонями. Я даже успела позабыть о призраке, настолько тихо и неприметно он себя вел до этого момента. Поэтому следующие слова прозвучали слишком громко и неожиданно. Так что я даже подпрыгнула на месте. «Отставить слезы!» Тоном закалённого военно проговорил он: "Как говорят в твоем мире, слезам горю не поможешь, так что прекращай реветь. Я не позволю сделать из своей правнучки слабую, изнеженную особу, боящуюся своей тени. Моя внучка сильная, гордая, смелая, и тебе раз уж ты заняла время на ее тело, необходимо соответствовать данному статусу. И раз уж ты оказалась тут в мире полном магии, Достотней лиц слёзы, горю я о своей нелегкой доле, а брать от жизни все». Я даже замерла. Откуда у духа прапра кого то там, живущего очень давно в вном мире, так много любимых фраз землян. Причем они разбрасываются и не умело, а говорится с смыслом и тогда, когда нужно. Может он путешествует между мирами и знает, как попасть мой? От этой мысли даже слезы высохли, а в душе у меня зародилась надежда. Простите, А вы путешествуете между мирами, и решила все же огласить свою мысль и напоролась на недоумённый взгляд. Просто вы знаете так много фраз, присущих моему миру. Вот я и подумала, что я привязан к родовому имению Ленинград уже много столетий, жестко чеканил он. И не могу покидать его пределы надолго и по своей прихоти. Так что по всяким там мирам я не шастаю и понятия не имею, как можно туда попасть. Грозно сверкнул прозрачными глазами. И отлетел к какому-то стеллажу, делая вещь, что очень увлечен изучением книг. Хм, а обиделся, похоже. Может, тема перемещения ему неприятно, тем более он обмолился, что не может покидать имение. Ладно, оставим тогда ее до лучших времен, Как и вопрос о моем возвращении на землю. А пока, может, как раз расспросить призрака о Леоне. Я ведь не знаю толком, какая она и какой магией владеет. Да и о мире, о ритуале и драконах не помешает узнать побольше. Если он представился как какой-то там прапрадедушка, знати ж жил давно и много знает. Надо только правильно начать, дабы не спогнуть, не разозлить вредного пра. Поэтому слова о слабой и из нежной девушке я пропустила мимо ушей. Прошу прощения. А как вас зовут? Решила, что лучшим решением будет сначала друг другу представиться. Призрак сначала удивился, смирил меня странным взглядом, а затем приосанился. Выпрямился во весь свой немалый рост и гордо проговорил: "Я лорд Арчибальд Клептамили Грант, граф Тлеранский, фельдмаршал императорской гвардии, жил при правлении славного императора Византира IV, установившего мир в Негларде после трёхсотлетней войны". Ого, вот это послужной список. Я даже рот открыл от изумления. Не каждый день перед тобой стоит такая важная персона, пусть даже в виде привидения. Ещё раз взглянула на него, оценивая внешность. Мужчина был одет то военный мундир, светло облегающие штаны и высокие сапоги. Про дозвание я понять не смогла, так как все знаки отличия были мне незнакомы. При жизни он явно был высоким, статным человеком, с военной выправкой. Мой отец отставной военный, поэтому тут ошибиться я не могла. Короткие волосы выгодно подчеркивают мужественное волевое лицо, которое лишь слегка коснулось время. Цепкий взгляд, небольшая бородка на жестком волевом лице. Свет волос и глаз определить было невозможно, но оно и не неважно. Ясно одно: передо мной настоящий аристократ и настоящий военный, привыкший брать любое дело под контроль. Очень приятно с вами познакомиться, лорд Арчибальд, проговорила я, встав и сделав реверанс. «Все же нужно соответствовать требованиям этого мира. Меня зовут Елена Андреевна Светлова. Для друзей просто Лена титулов не имею. званий тоже, так что заранее прошу прощения за свои ошибки. Теперь настал черёд призрака удивляться. Может он рассчитывал увидеть перед собой совершенно необразованную девушку, но благодаря любви к чтению и участию в спектаклях в старшей школе, где мы разыгрывали, в том числе, и пьесы великих классиков, с основными правилами этикета я была знакома. Хмм. За протянул пра. Похвально. Возможно, ты не так безнадёжна, как я думал, и сойдёшь за мою пра праправночку. Надо только тебя немного поднатоскать. Покажет, ты мало на неё похожа. Странно, что безарт с аржаной не заметили подлога. Звучало обнадеживающе. Однако стоило уточнить одну деталь. А вы не расскажете обо мне родителям Леоны? Спросила и замерла, так как это был чуть ли не самый волнующий меня вопрос. «Пра, как я уже стал называть лорда Арчибальда, про себя сначала удивился, а затем хитро усмехнулся. И мне зачем знать о провале лорда дракона? По крайней мере, не сейчас, проговорил он, подлетая к креслу, по всей видимости, намеренно называя не фамилию, а истинную сущность лорда. Зная своих потомков, могу с точностью предсказать реакцию каждого на эту новость. Бизорд кинется выяснять отношения и совершенно точно наделает глупостей за которой потом будет долго расплачиваться. Его драгоценная супруга сначала упадет в обморок. На этих словах призрак недовольно скривился, а затем донесет об абцеденденте нынешнему императору, чего делать не стоит. Ой-ой, вот до этого точно доводить не нужно. В этом я с была полностью согласна. Что касается твоей участи, Ленна, протянул призрак, вновь навистнув надо мной. Тебя скорее всего запрут в личных покоях Леоны до выяснения всех обстоятельств и подробностей. На антимагические наручники и будут зорко следить. Другими словами, посадят в золотую клетку и будут таскать под опросом, пока не поймут, как можно вернуть настоящую Леону обратно, а тебя отправить куда-нибудь. Вот это куда-нибудь мне совсем не понравилось. Если меня куда и возвращать, то только в свое тело. Однако посыл призрака я поняла. Поэтому кивнула, соглашаясь с доводами. А какой вам смысл не выдавать меня? осторожно спросила. Сомневаюсь, что это вызвано желанием помочь совершенно незнакомому вам человеку. Значит, вы преследуете какие-то свои цели. Я боялась, что Пра разозлится или вспылит, пошлет меня по всем известному адресу. Но он лишь смирил меня еще одним неприятным взглядом, пробирающим до костей, но ответил совершенно спокойно: "У меня с дарганами старые счеты, но тебя они не касаются. А помогаю только потому, что хочу быть уверенным, когда моя праправнучка вернется в свое тело и в свою семью. Здесь все останется в том же виде, в каком она ее покинула". Ну да, это было похоже на правду. Хоть мне показалось, что пра что-то недоговаривает, Я решила не испытывать его терпения и желания помочь какие бы цели он не преследовал. "Лорд Ачебальд", немного подумав, начала я. "Как вы, наверное, уже поняли, я ничего не смыслю в магии. Ничего не знаю о вашем мире и просто не представляю, как смогу прожить этот год во всем, подражая Леоне, ведь я не знаю, какая она, на каком уровне владела магией, что умела". Вы ведь поможете? Ну да, наглое второе счастье. Но глупо было бы не воспользоваться ситуацией, тем более когда есть такая возможность. Ты предлагаешь мне учить тебя? «Кажется, призрак и правда, удивился. Я не учитель, а фельдмаршал. Я с легкостью могу командовать отрядами и гарнизонами, могу вести их бой и настраивать на победу, но учить? Упоси меня, Вартана, такой участи. На этих слова пара передернулся, как если бы съел целый лимон. Но тогда каким образом собирается мне помогать? Именно это я и спросила у воимственного призрака, после чего он подлетел к стеллажам, сделав непонятный пас руками, и ко мне со всех сторон стали слетаться книги, приземляясь передо мной на столе в аккуратной стопочке. Да, похоже, мое обучение он просто свел в программе саморазвития. Пока пра был занят сбором нужной литературы. Я взяла первую книгу, поземлившаяся на стол. И вчиталось название. История Негларда от основания до правления императора Нарвана Третьего». Это была увесистая книга в толстом кожаном переплете с тиснением и золотыми буквами. Открыв первую страницу, я с удивлением обнаружила, что понимаю неглардский язык и свободу на нем читаю. Интересно, а писать я тоже смогу? Я подняла голову, дабы спросить у Пра где можно взять листок с карандашом или чем-то доне пишут, дабы проверить теорию, но так и застыла с открытым птом, наткнувшись взглядом на несколько очень высоких стопок с книгами, возвышающимися передо мной. И это все мне предлагают прочесть? Да у меня жизни на все это не хватит, тем более с тем учетом, что книги все пребывали и пребывали. Аккуратно укладываясь сверху на провизирон написанскую башню. Лорд Арчибальд выснос я из-за нагромождения. Может, на первое время достаточно литературы. Мне бы это успеть прочитать. Успеть до чего? Донеслось до меня откуда-то сверху. До отъезда в академию. академию, взревел он мигом, оказавшись передо мной, и вновь напугав до чертиков. Но Леона ведь, начал он, затем задумался и кивнул. Хотя ты права, лучше ехать в академию. Там безопаснее. Пусть моя внучка сама решает проблемы за мужеством. Вот, это верно подмечено, а то будет еще претензии предъявлять за плохой выбор. Затем пораз скептически оценил всё еще растущую гору книг, покачал головой и одним взмахом руки отправил часть их обратно. В таком случае сократим необходимый материал. Тебе необходимо понять азы магии, запомнить историю и выучить родословные основным именитым родам империи. Это не так много, остальное будешь изучать уже в академии. Эм. Не так много, это оказалось порядка тридцати увесистых книг, каждая из которых была размером как два тома большой советской энциклопедии, а то и три. Честно говоря, я сейчас слабо представляла, как смогу все это изучить за неполных 3 недели до начала занятий. Ах, да, еще необходимы ежедневные тренировки магии и изучение этикета. Леона у нас воздушница и довольно неплохая, так что тебе нужно больше практики, чтобы дотянуть до ее уровня. И ещё необходимо запомнить имена друзей Леонаэль и преподавателей Императорской академии Негларда, а также лучших её учеников. И как интересно мне это сделать, если я их в глаза не видела? Да ведь до до нужного уровня магии, когда понятия не имею, как ей вообще пользоваться. Запомни, тебе нельзя потерпеть неудачу, и я прослежу за этим. То, что призрак не шутил, было понятно и без слов по одному его суровому виду. Сразу видно, что за дело взялся военный. Не отстанет от тебя, пока не добьется нужного результата. И начал он прямо сейчас, не спрашивая моего согласия и даже забыв, что совсем недавно верял, что не годится в учителя заниматься со мной. Не будет, как я поняла из за его объяснений магии воздуха, которой владела леди Ленгрант, Он меня обучить не сможет по нескольким причинам. Первое и самое главное. Из них заключалось в том, что для показа необходимых навыков и знаков необходимо физическое тело, которое у пра, Прау не было. Ну ничего, что-нибудь придумаем, а пока будем слушать и запоминать, так как призрак начал читать лекцию. Лорд Арчибальд после пары часов непрерывного рассказа об истории Негларда решила задать вопрос, который вертелся в голове с момента встречи с призраком. А как вы поняли, что я не Леона? На его внезапный хмурый взгляд пояснила. Ну, в том смысле, что вы же не стали бы влетать в настоящую Лидианэль, если бы она заглянула в библиотеку. Так что меня выдала. Призрак непрерывно смотрел на меня некоторое время, затем усмехнулся. Как мне показалось немного грустно, или только показалось. Леона никогда не здоровался со мной, как и своими предками в картинах а также практически никогда не заглядывала в библиотеку, считая, что знает всё без книг. Она очень гордая и своенравная. Так что после твоего приветствия я сразу понял, что перед мной не моя родственница. И то, каким тоном это было сказано, навело на мысль, что лорд Торчебальд хотел, чтобы Леона была другой, что ему явно не нравится такое поведение правночки. Но тогда мне было непонятно, почему он так рьяно решил помочь мне быть похожей на Леону. А теперь отставить разговоры. Нам еще много предстоит сделать и выучить в рекордно сжатые сроки. Я тяжело вздохнула и продолжила слушать лекцию о истории этого странного мира. Однако стоит отдать должное лорду Арчибальду. рассказывал он довольно интересно, но емко, без лишних ненужных пояснений и воды. Из библиотеки я выползла только к вечеру, и то, когда в двери показалась взволнованная и очень удивленная Ола. Леди Лионель, у вас все хорошо? Ваши родители беспокоятся. Вы пропустили обед и со мной все хорошо. Ола, спасибо, прервала я девушку, выглянув из-за горы книг. Передай им, что я спущусь к ужину через десять минут. Похоже, девушка была очень удивлена подобным поведению молодой хозяйки. Это читалось в настороженном взгляде, перескакивающем с меня на призрака и обратно. Спро Ола поздоровалась испуганно, словно боялась, что призрак сейчас делает что-то ужасное, а затем быстро удалилась. Пра проводил ее суровым взглядом и даже не удосужился хоть что-то ответить. Что-то мне совсем не нравится такое пристальное внимание со стороны девушки. Нужно будет с этим что-то сделать. Посмотрев на часы, я заметила, что сейчас и правда уже было время ужина. Ави пришла я сюда еще днем. сразу после ухода старца. Вот это незаметно время пролетело. И если бы не урчащий желудок, требующий подкрепления, то я бы просидела среди книг до глубокой ночи. Тем более, что читать я любила. А история мира и правда была интересной. На ужин я спустилась ровно через 10 минут, как и обещала, предварительно уважительно попрощавшись с Пра, который взял с меня обещание продолжить занятия утром, и забрав в свою комнату книгу о терии магии и основных ее направлениях. Вот что что о магии мне нужно было освоить как можно лучше, особенно если учесть, что Леона владела ей на довольно хорошем уровне, судя по тому, что рассказал о ней Пра. Правда, пока даже попрактиковаться не было возможности в большой столовой, где проходил и завтрак. Меня встретили немного взволнованные родители. Леона, девочка моя, я уже стала волноваться, не заболела ли ты? Лиделенгранд мило улыбнулась мне и переглянулась с хмурым отцом. Ты никогда не проводила столько времени в библиотеке. Что-то случилось? А взгляд такой осторожный и внимательный, словно родители стали сомневаться в том, что переселение не было, и перед ними сидит их настоящая дочь. А пока я занимала отведенное мне за столом место, быстро обдумывала, как лучше выкрутиться. «Все в порядке, матушка, без лишних эмоций ответила в итоге. Просто профессор Хистерс, спасибо про за то, что перечислила имена преподавателей, задал нам на лето много дополнительной литературы, которую необходимо выучить. Я же думала, что не вернусь в академию, поэтому не готовилась, но лорд Дарган спутал мне все планы. И теперь приходится наверстывать упущенное придумала на ходу, но похоже сделала все правильно, так как даже у отца складка между бровей разгладилась. и Он перестал буравить меня хмурым взглядом, а жестом приказал слугам подавать еду. Ах, дорогая, не вспоминай больше лорда Даргона, продолжила мама. Ты абсолютно права. Он не единственный дракон в Негларде. Есть еще много достойных людей, которые, узнав о твоей кристально чистой магии, сочтут за великую честь взять тебя в жены. Так что можешь не торопиться с учебой, Скорее всего, тебе не придется ехать в академию, тем более что мы же пригласили к нам в гости лорда Персона. Он прибудет завтра. От этого заявления я даже поперхнулась. А родители девушки зря времени не теряют. Похоже, всеми силами стараются либо угодить дочери, с ее рьяным желанием поскорее выскочить замуж либо преследуют какие-то свои цели. И как бы мне ни хотелось, но резко отказывать сейчас было нельзя, дабы не нарваться на неприятности. Поэтому я мило улыбнулась и согласилась на встречу с неким лордом Персоном. Ещё бы знать, кто это такой. Да, дорогая. А ещё у нас для тебя сюрприз, снова пропела мама. А я насторожилась. Откуда мне знать, какой ещё сюрприз приготовили родители? И ваш тон для меня обойдётся. Обернись. С лёгколыбка сказал папа, и я починилась. С осторожностью повернула голову и ничего не увидела. А в следующую секунду передо мной оказался мальчик лет двенадцати, выскочив как чёрт из табакерки и сопровождая своё появление магическими эффектами взрывного характера. "Леона!" заверещал он и побежал в мою сторону. От неожиданности я сильно испугалась, вздрогнула и почувствовала, что земля стала уходить из-под ног. Перед глазами вспыхнул ярко-голубой свет, похожий на воронку, куда я стала проваливаться. Это не было похоже на на обморок, скорее дело было в какой-то магии, которой я сейчас не могла управлять. Поэтому я взвизгнула, заметив напоследок испуганные лица родителей и мальчика, а затем окончательно провалилась в, похоже, что портал. А еще те знамения почувствовала, как довольно ощутимо приземлилась на пятую точку. Правда, на что-то мягкое, похоже на ковер. Весь переход занял не больше нескольких секунд, но оставил после себя неизгладимое впечатление. Голова еще немного кружилась после стремительного перемещения, а горло подкатила тошнота. И пока исправлялась с неприятными симптомами, откуда-то сверху до меня донесся, до боли знакомый голос. Неужели вы передумали насчет обряда? Леди Лианэль открыла глаза и увидела своего недавнего жениха, взиравшего на меня сверху вниз яркими синими глазами. Вот только его мне сейчас и не хватало.